Александр Плещеев. Без ужасов. Плещеев Александр Алексеевич, 1858-1944 годы. Театральный критик, мемуарист, драматург, сын поэта Алексея Плещеева. Был актером Малого театра Москва и Александринского театра Петербург. В 1919 году эмигрировал, жил в Париже. Сотрудничал в петербургских и московских периодических изданиях, «Петербургский листок», «Биржевые ведомости», «Столица и усадьба», «Московский листок», «Суфлер» и другие. В 1884-85 годах редактировал журнал «Театральный мирок». В 1904-1905 годах «Петербургский дневник театрала», не вот 1906-1907 годы. Плещеев создал более 30 пьес, которые шли во многих театрах России, в том числе на сцене Александринского театра. В эмиграции выступал как театральный критик, мемуарист, милитрист. К концу жизни ослеп, жил в крайней бедности. Публикуемые рассказы вошли в сборник без ужасов «Рига», 1928 год.